В кухне на полу, прислонившись к ножке стола, сидит офицер Дэвид Хартфорд. Он держит в руках письмо, замурзанное, грязное. Видно, что его перечитывали множество раз. У его ног спит облезлый пес, который таскался за ним весь день. Из комнаты в кухню входит Робби Хантер. Он несет граммофон, одеяло и стопку пыльных пластинок. кладет добычу на стол и начинает обшаривать кухонные шкафы. Находит что-то в буфете. Поворачивается. Мы медленно приближаемся к нему. Он исхудал. В глазах тоска. Под глазами черные круги, волосы спутаны непогодой. В зубах сигарета. Дэвид, не оборачиваясь. «Нашел что-нибудь?» «Робби». Хлеб черствый, как камень, но все-таки хлеб. Дэвид, а еще что-нибудь попить? Робби помолчав. Музыку нашел. Дэвид поворачивается и видит граммофон. Трудно разобрать, что выражает его лицо: смесь грусти и интереса. Наш взгляд переходит с его лица на руки. Пальцы одной из них замотаны грязной повязкой. — Дэвид. — Ну и чего ждешь? Робби ставит на граммофон пластинку, раздаются хриплые звуки. Музыка. Дебюсси. Лунный свет. Робби подходит к Дэвиду с одеялами и хлебом в руках. Он ступает медленно, осторожно усаживается на пол. Совсем недавно его засыпало в траншее, и это повредило ему больше, чем он пытается показать. Дэвид закрывает глаза. Робби достает из кармана складной нож и начинает с трудом делить на порции черствый хлеб. Отрезав кусок, он кладет его на пол около Дэвида. Второй бросает Фреду. Тот жадно грызет свою часть. Робби, не выпуская изо рта сигареты, предлагает хлеба собаке. Пес нюхает хлеб, смотрит на Робби, отворачивается. Робби снимает ботинки, скатывает с ног мокрые носки. Ноги у него в грязи и волдырях. Перестрелка становится ожесточенной. Дэвид резко закрывает глаза. Через дверной проем мы видим на горизонте сполохи битвы. Грохот стоит ужасающий. Страшные взрывы заглушают музыку Дебюси. Оглядываясь назад, мы всматриваемся в лица троих солдат. В их глазах отражается зарево битвы. В конце концов орудия замолкают, вспышки гаснут, на лица падает тень, пластинка кончается. Фред, вглядываясь в поле боя. Ведалаги. Дэвид, они сейчас ползают по нейтральной полосе, те, кто выжил, собирают трупы. Фред, чувствуешь какое-то вино. что не можешь помочь. И радость. Робби встает, подходит к двери. Робби, давай сменю, ты устал. Фред, мне больше, чем ты. По-моему, ты не спал с тех пор, как он, указывает на Дэвида, вытащил тебя из траншеи. Я до сих пор не понимаю, как ты живым-то оттуда. Робби торопливо. Я не устал. Фред, пожимая плечами. «Как хочешь». Фред оставляет посты и садится на пол рядом с Дэвидом, не выпуская из рук оружие. Укутывает ноги одним из одеял. Дэвид достает из вещмешка колоду карт. «Дэвид, как насчет перекинуться перед сном?» «Фред, не откажусь. Нет, вернее, средства отвлечься и забить чем-нибудь мозги». Дэвид, кивнув на свою замотанную руку, передает колоду Фреду. — Дэвид. — Тогда сдай. — Фред. — А ему? — Дэвид. — Робби не играет. Боится вытянуть пикового туза. — Фред. — А почему именно пикового? — Дэвид просто. — Погибнешь. Фред хохочет. Напряжение последних дней вливается в настоящую истерику. — Фред. — Псих суеверный. Подумаешь, погибнет он, да весь мир погиб. Бог и тот помер, остался только тот внизу до нас троих.